Она чувствовала теплоту его рук, сжимавших ее руку, ощущала пульсацию его крови. Он волновал ее, и это было хорошо, потому что она забывала о своих мыслях. Хотя Джанна старалась сохранять спокойствие, она все равно испытывала страх, а ей не хотелось о нем думать. Может, Клейбер, мол, прав, а она нет? Но разве это важно? Важно было то, что происходило здесь и сейчас. Эти прикосновения, от которых учащался пульс, это было то, чего она хотела, то, в чем она нуждалась, потому что это было реально. Джан придвинулась к нему, закрыв глаза. Ее губы искали его губы. Они прижались друг к другу. Его руки коснулись ее груди, потом бедер и оттолкнули ее. Она открыла глаза. — Что не так? — Что? Ран, послушайте, мягко заговорил он. Я знаю, чего вы добиваетесь, но это вам не поможет. Ваша безопасность вот что важно, а вовсе не угрозы вашей карьере. Подкупать меня таким образом это не решение проблем. Она быстро встала, хотя она как испуганно вскочила, загнув свой короткий хвостик. Подкупать? Послушайте вы, самодовольный ублюдок, простите, он тоже поднялся. Вы неправильно меня поняли. Вы же понимаете, я хочу вас, но не на этих условиях. Жан отвесил ему пощёчину, и он умолк. В условиях? Это вы иставить условия, только вы и никто другой убирается тут к чёрту, отсюда и из моей жизни. Она повернулась, решительно подошла к входной двери и распахнула её. Котёнок в страхе мяукал где-то внизу, но она не видела его. Не глупите, сказал Клейбер. — Вы должны понять. — Жан не слышала его голоса. Она ничего не видела и не слышала, лишь чувствовала, что он движется в ее сторону и вот-вот прикоснется к ней. Она отступила назад. — Нет, убирайтесь. Он проследовал мимо нее, опустив руки. Она захлопнула дверь и прислонилась к ней вся дрожа. Только услышав шум отъезжавшей машины, она пришла в себя и вновь обрела способность видеть и слышать. Но теперь ничего не было слышно, даже испуганного мяуканья. Она оглядела гостиную, но котенка так и не обнаружила. Он исчез. Глава двадцать седьмая Через два часа, выпив еще два скотча, Джан легла в постель, но уснуть не могла. Одна, черт его, побрал. Она взбила подушки и устроилась поудобнее. «Вини лучше себя». Ей к этому не привыкать. Это она во всём виновата, в том, что вышла из себя, в том, что не удержала клейборна, даже в том, что напугала котёнка, и тот потерялся в тумань. Меняб женщина, которую отвергли хуже ада. Только он не отверг её. Всё, что он сделал, это сказал правду. Она действительно хотела его, но это было не только желание вскружить ему голову. Тем самым она хотела отвлечь его от картин. Безумная леди хорошая характеристика для нее самой. Она, наверное, безумно, раз не видела, что она и вправду хочет ее защитить. Но чего? Намеки и догадки — это не доказательство. Может быть, есть что-то еще, чего не сказала ей? Возможно, Рой знает это. Включив лампу возле кровати, Джан потянулась к телефону, стоявшему на тумбочке, набрала номер Рой и стала ждать. Никто не отвечал. И ответов на ее вопросы не было. Она положила трубку, выключила свет, натянула на плечи одеяло. Как ни странно, она испытала облегчение того, что ей не удалось поговорить с Рой. Скорее всего, он сказал бы то же самое, попытался бы отговорить ее от съемок в «Безумной леди», — пробить она. В самом деле безумно, но не настолько же. Пока у него и у Клейборна не найдется других аргументов, никому не удастся ее сломить. Ей слишком многое пришлось испытать. Пять лет. Посмотри правде в глаза, ты ведь не молодеешь. Тебе еще измного предстоит пройти, так же не сворачивай с пути. И ты же не хочешь закончить никем, как конь. бедный конь бедные кони тем временем развлекалось или это ею развлекались против неважно так или иначе она отлично проводила время